И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас. — Нос? То есть? Вы... Вы не то думаете? Нос! Мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною. Да каким же образом пропал, я что-то не могу хорошенько понять.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 Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос стоп и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов. Да в чем же это дело несообразное? Тут же, кажется, ничего нет такого. Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник...